Глава третья. «Металлика». К 1982 году Хэтфилд, Ульрих и МакГовни частенько репетировали в доме Рона. Время от времени, чтобы не тащиться обратно в Ньюпорт-Бич, Ларс оставался у ребят. хетфилд Ульрих и МакГовни поддержали идею записать трек для сборника Слеггела, но время поджимало. Тем не менее, Слеггел с Карнаренсом встретились с группами, которые хотели засветиться на сборнике, и собрали с них оплату. По словам Таннера, ребята хотели использовать трек, который позже стал «Hit the Lights», поэтому собирались приступить к записи. Таннер говорил, что записывались в позитивной обстановке. «Как-то вечером у меня был футбол, но после занятия я зашел посмотреть, как проходит репетиция. И с момента последней встречи с Джеймсом Ларс, безусловно, прибавил. Но чтобы вовремя отдать трек, нужно было найти гитариста. Дело в том, что Джеймс только пел и играл на басу. Мак Говни, логичный кандидат на роль временного басиста. Еще не собирался становиться постоянным участником группы. Хотя двое остальных очень этого хотели. Ларс подрабатывал на заправке, а Джеймс какое-то время работал на типографии. Но к работе они серьезно не относились. Чего не скажешь о музыке. Ларс поместил объявление в журнале «Рюсайкла», на которое откликнулся лойд Грант. Он был одним из немногих чернокожих гитаристов на металл-сцене Лос-Анджелеса и вспоминает встречу с Ларсом и Джеймсом. И ответил на объявление Ларса в местной газете. Рассказывает он автору. Он прослушал нескольких кандидатов, и объявление висело уже пару недель. Грант был одним из многочисленных местных мальчишек, которые откликнулись на объявление в газете Рюсайкла. Вторым был Джоуи Аллен, ставший впоследствии гитаристом глэммеров Уоррент. Грант продолжает. «Я несколько недель был занят, а потом снова объявился Ларс и включил мне запись Джеймса с песней «Heat the Lights». Мне реально понравилось. Я и сам хотел такую музыку играть». Грант был весьма впечатлен тем, что увидел в Хэтфилде. Он был весьма хорош. Конечно, не так, как сегодня, но играл достойно. Однако был очень тихим и казался жутко застенчивым. Грант оказался в выигрышном положении и мог стать постоянным участником группы. Но случился еще один странный поворот судьбы. Ларс оставил объявление в Ресайкла. МакГовни вспоминает телефонный звонок. «Я взял трубку, а на другом конце провода какой-то парень. мне пришлось слушать какой он крутой. Затем я позвонил Джеймсу и сказал, есть еще один гитарист, но когда он сюда придет, у него башка в дверь не пролезет. Речь шла о Дэви Мастейне, который играл в группе Пэник из Хантингтон-Бич и мог позволить себе быть чрезмерно самоуверенным. Он был кем-то вроде гитарного кудесника с кучей различной аппаратуры. Поиграв в настоящей группе, Уверенный в себе Мастейн не просто показал, как здорово умеет рвать струны, но и привнес в группу ценный опыт живых выступлений, которого у остальных ребят не было. Гранд сам усугублял свое положение, иногда позволяя себе не приезжать на репетиции. Он говорит, «Но в Лос-Анджелесе столько групп, и никогда не знаешь, добьешься ты чего или нет. К тому же приходится ездить на репетиции и стоять в пробках поэтому иногда я просто забивал. А потом появился Дэйв. Его взяли. Мастейн сыграл два соляка для версии Hit the Lights, а остальное исполнили хетфилд с Ульрихом. Джеймс рассказывал в интервью металюге Майку. Мы одолжили четырехдорожечный магнитофон Тоскам и записали Hit the Lights. Я сыграл партии ритм-гитары, баса и спел, а Ларс стучал на барабанах. Фактически мы были дуэтом. Несмотря на то, что два солика Мастейна оказались годными и надлежащего качества, второе соло ребята выбрали в исполнении Гранта за считанные минуты до того, как передать кассету Слегелу. Грант говорит, что не испытывал никакой злобы и обиды после того, как его заменил Мастейн. На вопрос, почему он покинул Металлика, он отвечает. «Спроси Джеймса с Ларсом». Грант с Ларсом продолжали общаться достаточно близко и даже вместе смотрели чемпионат мира по футболу 1982 года. Грант до сих пор общается с группой. Оставалось передать трек Слегелу, чтобы тот сделал мастеринг на катушке в голливудской студии «Бижю Студиос». Однако запись Ларса была на кассете, и нужно было подогнать ее под катушку. карнаренс в подробностях помнит, как передавалась кассета. Кассета должна была быть у Слэггела в три часа дня, и мы с Брайаном стояли на тротуаре в Голливуде, вокруг суматоха и полно людей. И тут, запыхавшись, прибегает Ларс и вытаскивает из заднего кармана кассету. Однако Ларс не знал, что перезапись кассеты на катушку обойдется в 50 долларов, которых у него, разумеется, не было. Корнаренс вспоминает. «Вдруг Ларс поворачивается ко мне и спрашивает». «Есть 50 баксов?» «К счастью, у меня было с собой 52, которые я ему отдал, фактически заплатив за мастеринг песни Металлика. Естественно, мне их до сих пор никто не вернул». Пока работа над сборником подходила к концу, в группе были кое-какие перестановки. Джеймс взял бас Рона МакГовни и записал партии для «Hit the Lights». Но магговни по-прежнему не горел желанием становиться постоянным участником группы. «Мне больше нравилось ходить в клубы на концерты Мотли Крю», признается магговни «И вот как-то вечером мы сидим, пьем пиво, я начинаю играть басовую партию Hit the Lights, а Джеймс, Ларс и Дэйв подхватывают. Может быть, я был пьян или просто благоговел перед игрой дэва на гитаре. Но в итоге согласился стать участником «Металлика». Когда трек появился на первом прессе сборника «Метал Массака», «Металлика» смогла показать свою музыку на виниле, который довольно необычным образом предшествовал их собственной любой известной демозаписи. Занятно, что в первом тираже было несколько ошибок в словах, в том числе имени Ллойда Гранта и названий группы «Металлика». И хотя в последующих тиражах ошибка была исправлена, первое издание остается настоящим раритетом среди коллекционеров. Многие годы происхождение названия группы было предметом жарких дискуссий. Таннер помнит, что услышал его от Ларса, и ему не особо понравилось. «Честно говоря, как и большинство названий, мне поначалу не понравилось. Никто не стал возражать, и мы его оставили. У Джеймса со школы осталась чертежная доска, которая стояла у Рона в доме. Джеймс уже нарисовал на ней логотип Металлика, и выглядел он точно так же, как сегодня. Рон Куинтана, редактор рок-фензина из Сан-Франциско, спросил Ульриха, какое из двух названий «Металлика» или «Металмания» лучше подойдет для любительского журнала. Название «Металлика» предусмотрительный лар составил для группы. Талант художника у Хэтфилда который тонко подметил МакГовни, оказался бесценным, поскольку логотип стал одним из самых узнаваемых в музыке. Несмотря на то, что на обложках некоторых альбомов середины 90-х группа на него забила, логотип по большей части не особо изменился. Кейтон Депена, основатель группы «Хиракс», также сразу разглядел в Хэтфилде «Талант». Увидев логотип, Кейтон был впечатлен. Джеймс был невероятно талантлив. Не только прекрасный музыкант, но и художник замечательный. Он показал мне нарисованное от руки лого, и я подумал, если этот парень не станет успешным музыкантом, быть ему величайшим художником. По словам Кейтона, дело было не только в логотипе. Джеймс всегда носил футболки с новейшими крутыми группами. Однажды он пришел в футболке «Сексон» «Strong Come of the Low». Она выглядела нереально круто, и я был уверен, что он достал ее через фан-клуб Сэксон, но оказалось, что он сам ее нарисовал. Депена также рассказывает, что Джеймс поначалу был закрытым, но все же милым. Он был тихим, но стоило его узнать получше, с ним было весело. И если вам нравилась та же музыка, что и ему, Можно было бухать и болтать с ним часами напролет. Мы раньше тусовались все вместе, покуривали и выпивали. Почему-то мы всегда слушали альбомы «Даймонд Хэд», «Веном» и «Сексон». Отжигали до утра, но каждый раз Джеймс ложился последним. Определившись с названием группы и записав песню для нового сборника, ребята, состав, по-видимому, закрепился, искали возможность выступать по клубам Лос-Анджелеса. Однако до сих пор было непонятно, будет ли Джеймс только петь. Сегодня, учитывая, каким он стал великолепным вокалистом, мысль об этом кажется невероятной. Сэмми де Джон был вокалистом из Лос-Анджелеса, и в этот период их с Джеймсом дорожки пересеклись. «Два моих кореша поехали в Голливуд в крошечный клуб на концерт какой-то группы», — вспоминает де Джон. «Они сказали, что мне стоит заценить этих ребят. мы дошли до бара На улице стоял Джеймс. Мы подошли и заговорили с ним. В руке у него была бутылка водки, мы немного выпили, и он сказал, что группа ищет вокалиста. Похоже, Джеймс искал возможности отказаться от вокальных обязанностей, даже несмотря на то, что вышла первая песня, и приняли ее хорошо. И в итоге я поехал с ним на хату репетировать вокальные партии. Но продлилось это от силы несколько недель вспоминает Де Джон. Однако ничего не вышло, и сомневаюсь, что я нравился Мастейну. Тем не менее, Де Джон увидел талант Джеймса. Он был классным парнем, и мы прекрасно ладили. Как музыкант, он полностью подчиняет публику своим голосом и командует на сцене, словно генерал. Неудивительно, что Джеймс стал легендарным фронтменом. Участников группы Постоянно видели на клубных тусовках Лос-Анджелеса. Боб Налбендиан, ведущий рок-передачи на местном радио, вспоминает, как заметил Джеймса. Я увидел его, когда группа была уже сформирована, и было это возле клуба Woodstock в Анахейме. Два клуба находились через стенку, Woodstock и Radio City. Налбендиан, завсегдатый металл-сцены, приходил в клубы, чтобы посмотреть, кто выступает. Ему было все равно. Он говорит, «На этих концертах я всегда видел Джеймса и понятия не имел, кто он такой. У меня была джинсовка с нашивками Моторхед и Саксон. А Джеймс стоял и таращился на мою жилетку». Несмотря на то, что Джеймс явно заметил Налбендиана и был заинтригован его прикидом, Хэтфилд, по словам Налбендиана, редко говорил, «Он был в футболке Моторхед». «Да я и сам стеснялся подойти и заговорить». У Джона был друг по имени Пэт Скотт, который уже познакомился с Ларсом, и он тоже ответил на известное объявление в газете Ресайкла. Таким образом, Ларс попал в мир Налбендиана. Побывав дома у Ларса и порывшись в его огромной коллекцией пластинок, Налбендиан спросил Скотта, играет ли Ларс в группе. Скотт ответил, «Да». Помнишь того парня, которого мы все время видим в Удстоке в футболке Моторхэд? Так вот он вокалист. После такого откровения Налбендиан снова наткнулся на хетфилда в Удстоке, и на этот раз они нашли общий язык. Налбендиан вспоминает. Наконец он подошел, и я сказал. Эй, ты же поешь в группе Металлика, верно? Он охренел и спросил. Ого, а ты откуда знаешь? А потом добавил, «Меня кто-то узнал? Мы еще ни одного концерта не дали». Мы разговорились, и он оказался очень приятным парнем, но ужасно стеснительным и тихим. джонс Джеймсом болтали о металле и других крутых бандах Лос-Анджелеса, не говоря уже о коллекции пластинок Ларса. Ларс был всегда полон драйва и энтузиазма. В те годы Джеймс был очень тихим и замкнутым. Соглашается на Налбензиан. И в следующий раз я зависал с ним после первого выступления группы в Радио Сити. Легендарное первое выступление состоялось в Радио Сити 14 марта 1982 года. И все очевидцы говорят, что это был полнейший провал. на Налбензиан там был, как и на всех первых концертах Металлика. И сразу же начались проблемы. Он объясняет. «Было ужасно. У Дэйва порвалась струна». А гитара всего одна, поэтому в середине сета пришлось менять струну. налбендиан помнит, что песен было сыграно немного. Они сыграли «Чужие песни» и «Hit the Lights». Может быть, еще одну. Провальный дебют не сломал группу. налбендиан вспоминает, что после концерта Ларс ему сказал. «Мы, кстати, через пару недель выступаем на разогреве у Сексен». А он ответил. «Иди ты нахер, пиздобол!» «Губу закатай!» Но они действительно выступили. Возможность сыграть на разогреве в клубе «Виски Эго-Гоу» появилась благодаря знакомому фотографу МакГовни. Настойчивый Рон связался с организатором выступления в том клубе. Второй концерт, по-видимому, был чуть лучше. Налбендиан четко помнит, как вел себя там вечером Джеймс. Он все еще был очень застенчивым и вообще не разговаривал с публикой. Но не стоит забывать, что он тогда только пел. Чувак, это был всего лишь их второй концерт. О чем здесь можно говорить? Джим Деркин, бывший ученик средней школы Дауни и на несколько лет младше Джеймса, был в те дни начинающим металхедом и в итоге стал одним из ключевых участников влиятельной трэш-формации Duck Angel. Он был на тех концертах Металлика и вспоминает о них тепло. «Не буду говорить, что был его старым другом, и мы все время зависали», — признается Джим. «Но я был на всех концертах. Подходил к Джеймсу с Ларсом поболтать и задавал вопросы. Я же был мальчишкой-фанатом. Джеймс подарил мне значок Металлика, который я до сих пор храню. Деркин учился играть на гитаре в свой выпускной год и до того, как увидел Металлика живьем, думал, что многое знает он рассказывает. «В то время я думал, что разбираюсь в металле. Затем я познакомился с Дэйвом Марсом, и он посоветовал сходить на концерт Металлика. Крышу мне снесло капитально. Увиденное навсегда изменило мою жизнь». Таннер все еще помогал группе. Пробивал ребятам концерты, запись в студии и все, что могло бы укрепить их репутацию. Таннер помнит, насколько Ларс был уверен в том что «Металлика» достигнет огромных высот, особенно во время одного типичного эмоционально насыщенного телефонного разговора. «Мы станем величайшей группой в мире, а ты – величайшим в мире менеджером», – орал Ульрих в трубку. Он обсуждал два названия, которые подошли бы менеджмент компании – «Metal Up US Productions» и «Tandefuck Productions». Несмотря на то, что участие Таннера в истории «Металлика» скоро закончится, его роль, безусловно, была важна. Он столько лет ничего не говорил, но был заинтересован в том, чтобы пример «Металлика» послужил вдохновением для молодых подающих надежды музыкантов. «Все, что я говорил, было с точки зрения старшеклассника, страстно желающего стать рок-звездой. И если ты себя таковым считаешь, то свое долгое молчание я посвящаю тебе». И желаю большого успеха во всех начинаниях. Стремясь продвигать себя после первых концертов, группа записала демо из четырех песен. В него вошли Hit the Lights, Mood the Breath, Jump the Fire и Mechanics, которую Металлика исполняла на одном из первых концертов. Кассетная пленка стала известна как Power Metal Demo. Но это было не намеренно. Случилось это лишь потому, что МакГовни добавил под логотипом группы фразу «Power Metal», когда раздавал демо промоутерам местных клубов. «Power Metal Demo» стала ступенькой на пути к первому полноценному демо-группы «No Life Till Leather», названная по первой строчке песни «Hit the Lights». В него входили три новых песни «Seek and Destroy», «Metal Militia» и «Phantom Lord». Депена, который все еще был в кругу общения Джеймса, Вспоминает, как впервые услышал демо. Джеймс усадил меня на диван, дал старые наушники и врубил кассету. Кейтон был далеко не единственным, кого Джеймс заставлял слушать демо Собрав немного денег и пережив несколько творческих разногласий с продюсером Кенни Кейном, который славился скорее панковской репутацией, ребята к своей радости записали демо в студии округа Orange. Когда оно вышло, тут же распространилась как пожар в лесу, настолько далеко, что объяло пламенем Японию. А в Калифорнии на тусовках металлхедов, где все жаждали чего-то нового, кассета пользовалась бешеной популярностью. К записи был большой интерес в Сан-Франциско, конкурирующем городе Лос-Анджелеса, до которого шесть часов езды по побережью. Сан-Франциско станет гораздо более значимым местом. Почему Дема произвела такой фурор? Фирменное хрустящее гитарное звучание Хэтфилда стало неким предупреждением надвигающегося музыкального движения. Глуша струны ребром ладони правой руки, на бридже Хэтфилд придумал гитарное звучание, которое никто еще не слышал. Безусловно, еще не такое отточенное и пугающе мощное. Глушение струн — это техника игры, когда рукой, держащей медиатор, в данном случае правой, Музыкант заглушает струны, не давая им резонировать. Эта техника придала метал-рифам новую мощь, и юный Хэтфилд был одним из первых мастеров. Вероятно, это и было началом трэш-метала. Менее внятной и узнаваемой была вокальная подача, которой чувствовалось скорее облегченное звучание, чем вокал Хэтфилда, которым он станет известен позже. Поначалу он больше пытался петь, нежели лайт с хрипотцой. Раньше Джеймс не использовал мелодии и гармонии, поэтому временами его вокал звучал весьма юно и слабо. Однако он с лихвой восполнял этот недостаток игрой на гитаре. Джим Дёркин, который сам пытался выработать собственный стиль игры на гитаре, назвал Хэтфилда одним из лучших. аюми придумал звучание хэви-металла, а Джеймс – звучание трэша. Приглушенные струны и плотный рифинг. Он был крутым. Металлика выступала по Лос-Анджелесу вместе с группами вроде Red и Striper, с которыми ни в плане звучания, ни в плане идеологии у них не было ничего общего. Слагел спросил, не хочет ли Металлика выступить 18 сентября 1982 года в программе «Ночь металлической резни» в клубе Сан-Франциско «Кейстоун». А все потому, что другая группа, Sirius Angle, сыграть не смогла, и Металлика получила приглашение. Это неожиданное стечение обстоятельств навсегда изменило судьбу группы. Казалось бы, все шло как по маслу, но среди участников группы возникли кое-какие разногласия, и больше всех страдал МакГовни. Истории музыкальных групп полны слухов, но Рон почти наверняка чувствовал что трое остальных явно пренебрегали его помощью, гостеприимством и добродушием. Эту проблему и последующую вражду между участниками часто провоцировал алкоголь, приведя к серьезному конфликту. Когда ребята собрались ехать в Сан-Франциско, МакГовни взял отцовский «Форд Рейнджер» 1969 года, чтобы привезти все оборудование и своих коллег в город, где совершенно не ориентировался. Позже он рассказал журналу Shockwaves, что, видя, как его коллеги по группе веселятся и отрываются на заднем сидении фургона, он страдал не меньше. Возможно, увидев, как группу приняли в Сан-Франциско, Рон на время забыл все обиды. Все, кто там был, около двухсот человек, сказали, что это было сродни взорвавшейся бомбе. Как рассказывал МакГовни радио KNAC, это была настоящая сенсация. «Мы понятия не имели, что наша демка Noi Life Till Leather добралась и до Сан-Франциско. Они знали тексты всех наших песен и подпевали». Мак Говни понял, что публика в районе залива врубается в музыку и эстетику Металлика. «Это был настоящий улет. Мы глазам не верили. Когда мы выступали в Лос-Анджелесе с глэммерами вроде Red, публика просто стояла, сложив руки на груди». Слеггл вспоминает что Джеймс по-прежнему стеснялся. Мы поехали все вместе и остановились в одном отеле. Джеймс все еще был невероятно застенчив, но с ним легко можно было пойти и зависнуть на несколько часов. Поболтать. Добавляет Слейгел. Он был классным парнем, и чем больше выпивал, тем больше раскрепощался. Несмотря на фантастическое выступление, положение МакГовни в группе было шатким по ряду причин. Некоторые из них были личными. Его дни в Металлико были сочтены. Я начинал чувствовать себя отчужденным. Не вписывался в их компашку и был сам по себе. Признается МакГовни. Отношения было уже не исправить, и группа искала нового басиста. Вернувшись в Лос-Анджелес, группа доложила Слегелу о ситуации с МакГовни. Брайан предложил ребятам заценить коллектив из района залива. Траума которую он видел в клубе виски э го несколько недель назад. Смысл был не в том, чтобы увидеть саму группу. В «Траума» играл настоящий басист-виртуоз по имени Клифф Бёртон. На сцене Бёртон был подобен вихрю. Слеггл считал, что талант Клиффа невозможно не заметить. Увидев в тот вечер Бёртона на сцене, МакГовни понял, что подписал себе смертный приговор. «Я сказал Джеймсу». «Смотри, басист играет соляк!» Они с Ларсом были очарованы, и я понял, что это конец. Будучи не из тех, кто упустит возможность, после концерта Ларс подошел к Бертону и предложил стать новым басистом. Но сильно удивился, когда Клифф ему отказал, сославшись на неприязнь к Лос-Анджелесу. Тем не менее, с того дня Ларс с него не слезал, и Бертон в итоге стал новым басистом Металлика. Металлика продолжала давать концерты, несмотря на то, что публика Лос-Анджелеса, предпочитавшая глэм-метал, их так и не приняла. Как ни странно, когда Металлика собралась переехать в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе начал развиваться трэш. «Поначалу в Лос-Анджелесе даже близко не было ни одной группы с таким звучанием», — вспоминает Дёркин. А потом вдруг стала появляться одна за другой, играя собственную музыку, в том числе и Дак Энджел. Дёркин не считает, что трэш придумала Металлика. Они многим открыли двери и глаза. На местной сцене были не только клоны Мейден, Прист или Саббат. Можно ли считать, что Металлика придумала трэш? Нет, это звучание выработалось благодаря последующим группам. Но Металлика, безусловно, являлась эталоном. Несмотря на то, что Бёртон отказал Ларсу, он остался в деле и даже пришел в октябре на концерт «Металлика» в клуб «Олд Волдорф». Выступление прошло на ура, по крайней мере, если сравнивать с тем, что было в Лос-Анджелесе. В ноябре состоялся еще один прорывной концерт в клубе «Вудсток» в Анахайме, где «Металлика» выступала на разогреве у легендарного коллектива «Y&T». Прежде «Металлика» выступала только с одним гитаристом, и Налбендиан вспоминает, Какой фурор произвела Металлика, когда в тот вечер Джеймс сыграл на гитаре? Они стали звучать жирнее и плотнее, и это был поворотный момент. Я подумал, ого, а эти парни действительно могут чего-то достичь, потому что прежде они еще никогда так хорошо не играли. Следующие два концерта были невероятно важными. Шоу 29 ноября в old Уолдорф было записано на кассету для продвижения концертного демо. Вышло оно под названием Live Metal Up US. Из-за проблем с микшерным пультом в клубе, выступление записали на кассетный плеер, лежавший возле колонок. Качество звучания было отвратительным. К тому же на разогреве у Металлика выступала подающая большие надежды команда из района залива, Экседес. На гитаре у них играл застенчивый 20-летний паренек, по имени Киркхэммет, но о нем позже. Следующим вечером Металлика отыграла второй концерт в Сан-Франциско в клубе «Мабухэй Гадденс». То выступление стало для МакГовни последним. По дороге домой вдоль побережья Рон окончательно разругался с нечестивой троицей. С него было довольно. «На концерт в Сан-Франциско пришел Клифф, и это было не к добру», — вспоминает Рон по приезду в Лос-Анджелес я ушел». Трения между МакГовней и Мастейном лишь ухудшали ситуацию, и МакГовни всех выгнал из своего дома. Бертон в итоге согласился стать участником группы. Он был вдумчивым, рассудительным и не по годам мудрым. Он хоть и любил отрываться, но никогда не вел себя шумно и буйно. У него был невероятный талант и непоколебимая вера в успех. Металлика такая мотивация была только на руку. МакГовни признается, что группа была для него явно не на первом месте. Не скрою, что больше времени проводил с девушкой, нежели с этими парнями. Но ведь это была моя девушка, горячая телочка, с которой можно было здорово оторваться. Еще я пропустил несколько репетиций, потому что пошел на концерт Мотли Крю. И им это совсем не понравилось. Без МакГовни история Джеймса Хэтфилда была бы другой. Без жилья и места для репетиций юношеская жизнь Хэтфилда могла бы сложиться совершенно иначе. Налбэндиан считает, что на заре становления Металлика Рон сыграл неотъемлемую роль. МакГовни смотрит на ситуацию скромнее и сдержаннее. «Думаю, они бы нашли способ. Ларс уболтает кого угодно. Он невероятно настойчив». И у ребят, безусловно, был драйв и талант добиться успеха без финансовой поддержки. Классный выход из игры не менее классного парня. МакГовни покинул нашу историю. И вскоре из неблагодарного Лос-Анджелеса Металлика переехала в более толерантный Сан-Франциско.